Глава пятая Что странно, но после нашего не очень удачного спарринга капитан стал относиться ко мне ещё дружелюбнее, бесило неимоверно. Причём зачем это ему понять я не мог? Да. Зачем? Жалеет, что ли? Да не нужна мне его жалость. Пускай он ее себе в... куда-нибудь поглубже запихает. Да и не вязался его новый дружелюбный образ с тем предыдущим. Причём недоумевал ни один я. Шоки были абсолютно все его подчинённые. Правда, скрывали удачно, но пара шепотков до меня донеслась, и от этого я не только бесился, но и нервничать начал. Ведь такие типы ничего просто так не делают. Вывод — либо ему от меня что-то надо, либо он подозревает, кем я был раньше. Да, именно был, потому что тогда, когда произошло слияние тела и ена и сознания Яны, родилось что-то совершенно иное. Допустим, енот. Чем не вариант? Вариант как вариант. Но что за дери всех упырь мне делать с дружелюбным недоэльфом? Сегодня наш четвёртый день совместного путешествия, а я уже буквально часы считаю, когда же мы прибудем в столицу. Ещё сутки пути. Твою русалку. Попробовать его сегодня помять, что ли?» «Да-да, теперь каждый раз, когда мы доезжали до очередной деревни и остальные устраивались на ночлег, мы с командиром топали до ближайшей неприметной для остальных полянки и разминались, пытаясь достать друг друга ногами и руками. Точнее, я пытался, а он вполне успешно доставал. В чём причина моего постоянного провала, я, конечно, понимал. Я не отпускал до конца своё тело в свободный бой, боясь выпустить наружу сущность Дампира. Тогда точно одними разговорами дело не обойдётся». А чтобы быть с ним на равных? Да для этого надо было окончательно отпустить себя. Но было в этом и несколько плюсов. Похоже, моё тело было самообучаемо. По крайней мере, я уже намного лучше понимал себя и вполне успешно мог применять и его приёмы. Только чтобы применять их абсолютно успешно, опять же, смотри выше. Ну, или маску. По крайней мере, чтобы не было видно рта и глаз. Драгос как-то обмолвился, что во время боя мои глаза синеют, тогда как обычно они серые. Вот так. И опять же это безумно заинтересовало. Хреново. Хорошо, Клыков пока не видел. А если видел, то вполне успешно скрывал. Опять же вопрос, зачем ему это? Когда же я пару раз поинтересовался, какой раз он сам, то в ответ слышал нечто настолько туманное и труднообъяснимое, что после пятого предложения становилось понятно. Ничего связанного он мне не скажет. И опять же, почему? В общем, упыря мне в печенку, но я ничего не понимаю. Иэн! Сегодня мы удалились немного дальше обычного от деревни из-за того, что местность была небогата на деревья, и мы маячили, как два тополя на плющихе. В итоге мы забурились аж вообще непонятно куда. И что-то меня в этом непонятно где смущало. Понять бы что. Не отвечая на его оклик, поднял руку и насторожился ещё больше. И что? Всё равно не пойму. Удивительно, но и капитан проникся моей настороженностью, притихнув и прислушавшись в свою очередь. Так мы и стояли замерев, пока... «Твою Кикимору!» «Упыри! Пятеро! Откуда?» Одновременно и матерясь всеми известными родственниками Шета и радуясь на свою извечную паранойю, из-за которой я когти снимал только на время тренировки, лихорадочно пытался сообразить, откуда. Мы в сутках пути от столицы, это невероятно. Драгос же вторимник какими-то уж вовсе непонятными ругательствами, в свою очередь, чертыхался и на то, что он-то свои мечи не взял». «Ну да, чего нам в деревнях бояться?» «Это не гиблый лес, в котором и в кустики-то нужно идти, предварительно раз десять проверив эти самые кустики. И то не факт». «Ну и каков в итоге расклад?» «О, а он всё-таки маг. Пока я, отвлекая на себя Крайнего, пытался как можно быстрее лишить его головы, Драгос сформировал какое-то убойное плетение и весьма художественно и живописно размазал по ближайшим деревьям двоих из нападавших. Круто. Жаль, я не маг. Упс. Засмотревшись, едва увернулся от загребущих лапок. Кажется, упырицы. Ну да, по крайней мере, оно в платье. Точнее, в том, что от него осталось. Странно это всё. Более чем странно. Особенно заолевшие глаза капитана и чуть увеличившиеся опять его же клыки. Но чшшш, об этом никому. Да я и сам-то похожа с клыками. Главное, не улыбаться. Угу, не до улыбок. Видимо, это заклинание отнимает немало сил, Да и не быстро плетется, потому что сейчас клыка-эльф больше уворачивался и бегал от последнего упыря, чем реально защищался. М да. О, второй мой тютю -тю. Остался последний. И что? На этот раз счет в мою пользу? Эй, гони его ко мне! Приглашающий, помахав когтями, что смотрелось весьма забавно, не удержался и все же улыбнулся. Шет, заметил. Ну да, мы друг друга стоим. Синеглазый клыкастый и алоглазый клыкастый. Жесть. Ну да ладно, главное, гонит. Ну, вот и всё. И что теперь? Необходимо ведь расследование произвести, ну или как у них тут положено, магов-познавателей вызвать, группу зачистки, угу, и меня под запарку, как особо опасную и весьма удачно мимикрировавшую нечисть, но тогда уж и капитана заодно. Закрыв рот и постаравшись втянуть всю кровожадность обратно, криво ухмыльнулся своим мыслям, заодно и заново прислушиваясь к местности. Местность усердно молчала. «Всё?» «И всё равно интересно. Откуда?» «Иен!» «Парень, не знаю, кто ты, но твои...» «Ладно». Ещё раз внимательно осмотрев меня на предмет несоответствия роду человеческому и не найдя компромата, Драгос недовольно нахмурился. «Угу. Пускай помучается» я же в него пальцем не тыкаю не ты тоже чуешь нечисть как диионера решив похоже что с моей уникальностью можно будет разобраться и позже капитан продолжал внимательно осматриваться причем снова вечер стремительно перетекал в ночь и мало что было видно но не нам не уверен скорее я чутко слышу окружающую среду что то вроде того да ага ухмыльнувшись уже нормальным ртом, не смог удержаться и не хихикнуть. Эволюция это нечто. И что, неужели его заделало, что первый услышал я? Ха. Ладно, идём, думаю, на сегодня мы уже размялись, а мне бы сейчас совсем не мешало поговорить со старостой. Умертвие в сутках от столицы. Умертвие? Не упыри? А в чём разница? Задав вопрос вслух, получил взгляд полный недоумения. Иэн, ты как жив до сих пор с такими знаниями? Конечно, умертвие — всю обратную дорогу, посвящая меня на предмет того, что у это вам не хухры-мухры, а ого-го, в конец меня запутал. Да, единственное, что я более или менее понял, разница в скорости и живучести. Ну да, то-то мне показалось, что дамочка уж чересчур резво обниматься лезет, и всё равно одна хрень. Нежить она и есть нежить. «Да не скажи», — видимо, последнюю фразу я произнёс вслух, потому что капитан, похоже, собрался завести шарманку по новой. «О, нет. О, пришли. Всё, я спать. Да, я малой, и мне пора спать. Я, так сказать, мелкий, но весьма усердно растущий организм, а значит, я сейчас сваливаю на боковую. Ага, предварительно поев. А капитану к старости. Угу, иди-иди, клыка-эльф. Кем всё-таки были его родители? Как назло, спать не хотелось категорически». Мне действительно хватало трех-четырех часов сна, чтобы выспаться. Остальное же время мне приходилось либо тупо лежать и рассматривать потолок, либо, если уж совсем было не в моготу, перебирать сокровища своих сумок. Но всё равно было скучно. Сомневаюсь, что они отреагировали бы адекватно. Соберись а ночью прогуляться. Несмотря на вполне благожелательное отношение капитана, глаз с меня не спускали круглосуточно. О! Её высочество. Почти одна и почти скучает. С Дионера эти четыре дня мы почти не видались. «В основном так, мельком. Да я и сам не стремился. Зачем? Но вот сейчас... Сейчас бы я с ней пообщался кое о чем. Да и кое о ком». Девчонки сидели в нижней зале постоялого двора и ужинали под присмотром одного из эльфов. Не обращая внимания на скрежет его зубов, улыбнулся девчонкам и сел напротив них, увы, рядом с эльфом. «Ну да ладно, я не брезгливый». «Вечер добрый, Лэй». «Привет. Здравствуйте, Лэй». Эта служанка, похоже, в отличие от улыбнувшейся мне Дейки решила поиграть в воспитанную дам. Хо! Да нужна мне её воспитанность. Дейчка, солнце моё зелёное!» Скосив глаз на возмутившегося моим обращением эльфа, хмыкнул и продолжил. «Как думаешь, меня что конкретно в качестве награды ожидает?» И не праздный, между прочим, вопрос. Драгос вот на него так и не ответил, на что в моей голове стали бродить мысли одна другой нелепее. «Если меня решат сделать крайним...» И подженить на этом солнце, типа спас и владей, то нафиг мне такого счастья не надо. И плевать на вьючных дьянгов. Перекладываю из сумок всё самое ценное себе, и только они меня и видели. Опять же, в случае, если из меня планируют сделать крайнего, то есть как единственного доступного сообщника похитителей. И опять в бега. Ну, так что? Я... я правда не знаю. Ну, может, какое денежное вознаграждение? Дариада прятала глаза и я видел, что она не договаривает. Что именно? Неужели действительно мои подозрения не беспочвенны? «А что насчёт твоих слов, что тебя там не примут, это изгой?» «Наврала?» «За изгоями отряд эльфов в лес не отправляют». Постукивая пальцами по столу, не забывал, впрочем, подъедать принесённое жаркое. Да и на девчонок поглядывать. Интересно, но Дриада ничуть не обижалась на мои предъявы, лишь ещё больше прячек глаза. А вот служанка её, та-да, Да, будь её воля, раскатала бы меня за такое обращение тонким слоем. Что интересно, но Эльфит не вмешивался. Странно. Я бы себя за такое давно бы уже вывел поговорить. А он терпит. Я офигею с этого мира. Йен, соскучился по принцессе? Твою кикимору. А что так быстро-то? И получаса не прошло, он уже здесь. Что вы, капитан, вот компанию девушкам составляю. А то ваш подчинённый совсем их не развлекает. от бедняжки. От моего заявления в шоке были все трое сидящих за столом. Только если служанка просто молча открывала и закрывала рот, и эльф багровил, то Дриада непонятно почему ещё больше взгрустнула. «Пипец. Вот кого мне точно стоит допросить, причём наедине? Кто бы дал?» «Уверен? Ты не переживай, уже завтра их будет кому развлечь». И снова неожиданный переход. «Ты уже поел? Идём со мной». «Ну что опять? Ну что опять?» Стараясь не кривиться, совсем уж показательно, сначала тщательно выловил все остатки жарковой из тарелки и допил чай, и уже потом соизволил отправиться за терпеливо сносящим моё поведение капитаном. А пошли мы далеко, почти на другой конец деревни. Тихо, недоумевая, послушно шёл следом, про себя прикидывая, если он решил меня таким образом допросить и затем по-тихому прикопать, то сопротивляться ему долго я не смогу. К тому же мечи он таки нацепил, а когти-то их намного короче». Но, похоже, вёл он меня сюда не за тем. Дойдя до одного из больших домов, капитан без стука вошёл внутрь и мне махнув рукой, чтобы я не отставал. Всё страньше и страньше. Неужели дом старосты? А я ему зачем? Ага. Еще скажите, что без меня справиться не может. Я вас умоляю. Пройдя через несколько комнат, мы оказались в большой гостиной, в которой находилось не так уж и мало народу. И что странно, кроме селян, ещё и пара магов. А они тут откуда? когда успели. По одежде вижу, что не местные, и уж тем более не селяне. А как уважительно они капитану кивнули. О, у. Угу. Я влип. А во что? Это он один из магов ткнул в меня пальцем и вопросительно посмотрел на Клыка эльфа. Клыка эльф кивнул, но мне почему-то очень захотелось сломать этот самый тычущий в меня палец. Неприятно. Молодой человек, подойдите поближе трудом подавляя в себе желание ощериться, сначала всё же глянул на капитана, но заметил на его лице усмешку. «Твою кикимору!» «Ладно, подойду, но если что...» «Если что, то бегаю я быстро. И фиг с ними, с сумками». Поводив надо мной несколькими амулетами, а затем и пошептав, маг нахмурился и закопался в свою сумку. «Зачем?» «О, за новыми амулетами. А смысл?» «Ничего не понимаю». Бормоча всё удивлённее и удивлённее, Мак начинал злиться, но не оставлял надежды на благополучный исход. Исход чего? И надо было из меня при всех подопытного хомяка делать. Я тоже, между прочим, злиться начинаю. Тиберион? Нет, ничего не пойму. Тогда хватит. Подозвав меня обратно к себе, капитан снова вполне дружелюбно улыбнулся и кивнул уже на присутствующих селян. Приглядись к каждому и скажи, что не так. Это намёк на мое предчувствие нежити? А что, тут кто-то нежить? Удивившись, но, впрочем, ещё и заинтересовавшись, обернулся к остальным присутствующим. Семеро. А вот эти уже все местные. Простая одежда, без претензий на вычурность и нарядность. Мужчины в полотняных штанах, рубахах, один в жилетке, пара других в, опять же, полотняных куртках, женщины в рубахах и сарафанах с вышивкой, причём среди них уж совсем древняя старуха затесалась, да и малявка одна лет десяти, не больше. «И кого среди них я должен увидеть?» «Ну да ладно, попробуем». Не подходя ближе, чем на два метра, внимательно осматривал каждого, причём начав с мужиков. Под моим пристальным взглядом мужики почему-то чувствовали себя неуверенно, переминаясь ноги на ногу и прячу глаза. Странно. Неужели опять глаза цвет поменяли? Или опять их метко пугает? Да ну тем лучше. И прислушиваясь, и принюхиваясь, и стараясь всеми остальными чувствами взаимодействовать, всё равно ничего не учуял. А теперь дамы. Начать решил со старухи, слишком уж она на ведьму похожа была. Искрючена соответствующая, и цепкость взгляда совсем не старушечья. Её я разглядывал долго. Впрочем, и она с не меньшим интересом меня разглядывала. Точно ведьма. Неужели знахарка местная? Но человек. Это я чуял чётко. От неё весьма интересно пахло травами и мазями. Я бы даже сказал, что вкусно. На мою заминку обратил внимание и капитан, подойдя ближе и сухо спросив. «Она?» «Нет, просто интересный запах». Мотнув головой, обратился к бабульке. «Вы знахарка местная?» «Да, мелок, знахарка я». И столько достоинства в её ответе было, что меня даже улыбнуться потянуло. Точно не она, кого бы они ни искали. Переведя взгляд на следующую подозреваемую, причём ещё и непонятно в чём, даже брови приподнял. «Красивая девка, очень красивая, нереально красивая». «И что?» «Ну вот именно, что ничего». Стараясь не обращать внимания на прямо-таки режущие глаза красоту, сосредоточился на остальных своих ощущениях. И опять же, ничего не понятно. «Так, эту дамочку напоследок». Мотнув отрицательно головой, переходя к следующей, вдруг понял. «Это она. Кем бы она ни была, но в чём-то она точно замешана. Впрочем, посмотрим сначала на остальных. Третья оказалась как раз та самая мелкая. А вот с ней тоже что-то не то. Причём это самое не то. Забодай меня упырь». Глянув на последнюю, держащую её за руку женщину, побледневшую от моего внимания, понял и ещё. «Она тоже знает». «Так что с девчонкой-то?» «Ну, она не нежить. А кто? Вроде человек. Но то ли болячка на ней какая, то ли проклятие, то ли заражена гадостью какой. Понять бы». Основное, что меня в ней зацепило, были не по возрасту старые глаза, вроде бы и обычные, но в то же время успевшие увидеть столько грязи и ужаса, что детство из них давно ушло. «Что же ты видела, девочка?» Снова вернувшись к ней, постарался вглядеться в её уставшие карие глазёнки, что удивительно — но меня она не боялась, встретив взгляд прямо и даже не стараясь его отвести. «Иэн?» «Да что ж ты лезешь-то?» Подняв руку, остановил все вопросы. «Рано еще, рано!» «Подойди!» Поморщившись на мамашем схлип, краем сознания зацепил злорадную мимолетную ухмылку красотки. «Рано радуешься, краля! Рано! И до тебя дойду!» «Капитан, мне необходимо осмотреть девочку получше и наедине. Где это можно сделать?» «Идем!» Махнув рукой на выход, все же в удивлении приподнял брови. Когда я, нисколько не боясь, взял девчонку за руку и потянул за собой. В итоге мы вернулись практически к выходу, лишь перед самыми дверями завернув в боковую комнатку. Чулан, кладовка... А нет, спальня. Девчонки, что ли? Ты уверен, что это она? Лэй, вы бы мне сказали для начала, кого именно я должен унюхать. С хату. Кого? Понятно. Поморщившись на мой полный недоумение, возглас капитан бросил взгляд на тихо присевшую на кровать девчонку. «Жрица тёмного бога». «А, нет, это не она. Но мне кажется, девчонка что-то видела, причём неоднократно». «Откуда такая уверенность?» Пожав плечами, вызвал его недоуменный хмык. «Зачем тогда мы здесь?» «С ней тоже не всё в порядке, но она не опасна. Скорее, она то ли заражена, то ли под воздействием чего-то. Не могу сказать точнее, не понимаю. А насколько опасны эти самые схаты?» «Очень опасны, Ян, очень». И вы думаете, опознай я её, она бы так просто далась? Она? Угу. Я думаю, это та самая. Красотка. По крайней мере, она точно причастна. Вот бы людей для начала вывели. Ну или, не знаю, магов предупредили. Если она настолько опасна, то сопротивляться будет до последнего. Думаешь или уверен? Драгос! Твою Кикимору! Чертыхнувшись снова на его помрачневшее лицо, отвёл взгляд. Простите, я ни в чём не уверен. Лишь предчувствие. «Хорошо, забирай девчонку и уходите». «Куда?» «Таверну». Сверля меня взглядом, как будто я действительно задаю глупейшие вопросы, вышел за нами на улицу. Только если мы действительно пошли в таверну, то он, он, пройдя за нами половину пути, достал какой-то кристалл и... о о, -о. А ну-ка!» «Чш! Тихо!» Прижав несопротивляющуюся девчонку к себе, спрятался за угол. «Интересно же!» И действительно начало происходить уж что-то совсем непонятное. Подбросив кристалл в воздух, Капитан начал напивать какое-то зубодробительное заклинание, от которого действительно заныли зубы, а девчонка так и вообще уши руками зажала. Почувствовав влагу, провел под носом и с недоумением уставился на пальцы. «Кровь? Твою кикимору! Вот так заклинанится! Хорошо, хоть отойти успели порядочно!» А капитан-то, похоже, тоже нелегко. Он стоял к нам в полоборота, и вполне четко было видно его побледневшее лицо. Кристалл же, зависнув и не падая, начал стремительно вертеться вокруг своей оси, выпуская из себя лучи мрачного фиолетового цвета. Причем этих лучей было все больше, и вот, наконец, они образовали сферу. Еще 20 секунд, и на месте лопнувшей с едва слышным звоном сферы стоят три фигуры, завернутые в плащи. Маги? Нет. Странно. И не люди. Еще страньше. И страшно. Не знаю, что почуял один из плащей, но когда он обернулся в нашу сторону, то на меня накатила такая паника, что, отшатнувшись за угол, я признался сам себе. Пора валить в таверну. А они там сами, пускай, со жрицей своей разбираются. А я ещё пожить хочу. Не знаю, как за мной успевала девчонка, но, похоже, я её попросту зажал подмышкой, потому что, влетев в таверну, пришёл в себя только сидя за одним из угловых столиков с малявкой на коленях. Причем девчонка молчала и только странно на меня смотрела. Что? Боишься? – спросила она. Ага. А ты нет? Боюсь. Да? А по тебе не видно. А я внутри боюсь. Нахмурившись на ответ, снова всмотрелся в ее глаза. Странные они, нечеловеческие. Ого. Дедка, кто твой папа? Я его не знаю, а мама не говорит. Ага. Ты как думаешь? Я знаю, что я не человек, и мама знает, и боится, что остальные узнают. А мне зачем говоришь? Нельзя же. А ты тоже не человек. Хм. А кто? Я таких никогда не видела. Никогда. Тяжело вздохнув, девчонка снова подняла на меня глаза. Вы меня убьёте? Да. э э За что? Она пользовалась моими силами. Я всё видела и ничего никому не сказала. Я соучастница. Это она так говорила. И сказала, что убьёт и маму, и братика. И никому не сказала. Давно? Почти год. А кто она? «Да, кстати, может, есть хочешь или пить? Тебя как зовут-то?» «Мила, а можно пирожок? Мы не успели поужинать». «Мила, значит, я Йен». Садив девчонку рядом на лавку, заказал побольше пирожков и ей, и себе, ещё и кувшин кваса безалкогольного, а девчонке чая. Что-то меня со всех этих переживаний на жор пробило. Вот так попутешествовали. «Дикость какая, куда местные смотрят?» В таверне народу было немного, и на нас никто не обращал внимания. Всё же местным вставать ни свет ни заря, а выходных у деревенских нет. Но всё равно я удивился. Местная мелкая девчонка и весь такой неместный я. Парень с меткой. Неужели совсем ничего не бояться? И опять же странно. Не мешая ей сначала наесться, всё прислушивался. Может, услышу чего? Я имею в виду боевые действия? Капюшоны против схаты? Нет, ничего. Жаль. Надеюсь, наши выиграют хмыкнув, снова посмотрел на девчонку. Ну вот, кажется, последний пирожок в неё уже не лезет. А значит, можно и ещё поболтать. Мило, так кто она такая? Тасина. Её дядя Родин, мамин брат в прошлом году с ярмарки привёз и в жёны взял. Я думаю, она уже давно такая. Ну, не такая. И она сразу поняла, что я тоже не такая. А вот. А потом она с Римой поругалась а через месяц Рима пропала. А меня она поймала, когда мы в лесу ягоды собирали, и там... «Ну, я вам завтра покажу, можно?» «Боишься?» «Да». «Да... А меня не боишься?» «Нет, ты не такой, как она, но я не такой, как я. Но ты неплохой, ты просто другой». «Детская правда правдивее всех правд. Я просто не такой». «Мила, а ты сама магичка?» «Не знаю, бабушка меня не стала учить, сказала, это не мое, но что-то во мне есть». Я не знаю, но Тасина этим пользовалась. Вот. А что? Да вот, если капитан решит, что чуть было не сказал оставить тебя в живых, но запнулся и аккуратнее подобрал слова. Может, ты всё-таки магичка? Тогда было бы лучше тебе в академии учиться, чтобы такие как Тасина твоими силами не пользовались. Это дорого, я знаю. Бабушка тоже хотела меня туда отправить, но это слишком дорого. Угу. А бабушка у нас кто? «Бабушка Уня, знахарка, ты её видел?» «Угу. И она тоже знает, что ты не человек». «Да, но тоже не знает, кто мой папа и кто именно я. Мама никому не говорила». Далее же девчонка, абсолютно не стесняясь, рассказала, что мама нагуляла её на стороне, когда ездила на ярмарку в город, а когда вернулась, то оказалось, что она беременна. Причём, на удивление, этот факт мало смутил маминого местного жениха, и он так и на ней женился, несмотря на её уже вполне заметную беременность». Младший брат же Милки, Нико, как раз от него. И, естественно, самый обычный человек. Угу. О, а вот и капитан. Хм, помятый. Неужели действительно так сопротивлялась? А по ней не скажешь, обычная девка. Единственное, что слишком красивая. Ну да, внешность часто обманчива. Первым делом оглядев помещение и заметив нас, скривился и подошёл, причём как-то странно, смотря на девчонку. «Капитан, вы справились?» Да. «Схат-то ликвидировано. И Йен, сев напротив и тяжело положив руки на стол, продолжил. Ты был прав». Э, «В чём?» Она сопротивлялась до последнего. Нахмурившись, все не мог понять, что конкретно он имеет в виду. А девчонка-то, похоже, поняла первой. «Мама». Ни слёз, ни истерики, лишь обречённое понимание действительности. «Что, всё?» «Но упыря ему в задницу, говорил же. Он правда такой идиот». Какого лешего он тогда капитан, если не мог предусмотреть безопасность местных? Сжимая и разжимая кулаки, не смог удержаться и ощерился. Подонок. Иэн, прекрати. Мы пытались их вывести, но она накинула сеть подчинения. Их все равно было уже не спасти. Благодари светлых богов, что мы смогли обойтись малой кровью. Был бы день, и происходи это на улице, пришлось бы уничтожать всю деревню. Убери клыки, мальчишка. Резкий окрик под конец, и я с трудом беру себя в руки. Шет, шет, шет, шет. «Всех?» «Да. Пацана тоже?» Посмотрев на застывшую Милку, вспомнил, что она упоминала братика. «Ребёнок». «Какого пацана?» «Её». Кивок на девчонку, я понимаю, что у меня в уголках глаз застыли слёзы. Твари. «Её брат?» «Нет, детей там не было». «Он у тёти Симы сегодня, у маминой сестры. Мы в гости ходили». Тихий голосок девчонки, и она снова замирает. «Лучше бы она ревела. Шет». Не одержавшись закрыл глаза и стукнул затылком о заднюю стену. Тварь, тварь с лицом красотки Тосины. Что теперь? Она была одна? Что насчёт нежити? Жрецы проводят зачистку территории, это уже их работа. Шёл бы ты спать, Йен, нам завтра рано вставать. Вроде бы и участливый, и в то же время уставший голос командира. Мне же хочется его порвать, бездушная скотина. Что с девчонкой и пацаном? Они ведь остались без родителей. Вы так просто их бросите? Хочешь усыновить? Это правда жизни, Йен. Им повезло ещё, что они сами остались живы. Живы? Вы это называете живы? И где они будут жить? От их дома хоть что-нибудь осталось? На что они будут жить? Девчонки всего десять, а брат ещё мельче. Не ори на меня, парень. Ледяной голос капитана охлаждает как ничто лучше, а я лишь ухмыляюсь. Вот оно, истинное лицо капитана, безжалостный и беспощадный. У тебя действительно есть что предложить, или ты просто хочешь скинуть на меня свою злость. Девчонка, скорее всего, маг. Хорошо, я устрою ее в академию за счет государства. Ты этого хотел? Да, пока да. Не знаю, чего я хотел, просто не знаю. На меня вдруг накатило воспоминание гибель моих родителей. И снова я совершенно ничего не мог сделать. Не знаю, что в моих глазах увидел капитан, но он отвел взгляд и лишь тихо сказал. Иди спать, завтра решим. Мило, идем. Взяв апатичную девчонку за руку, потянул ее за собой наверх. Где я её оставлю? В любом случае, в тот дом, где произошла резня, ей лучше не возвращаться. А куда деть её сейчас? Почти ночью. Я не знал. Уложив несопротивляющуюся девчонку в постель, сам же устал и сел прямо на пол. Был, конечно, стул, но на него садиться я не захотел. «И ян...» Когда я думал, что она уже уснула, Мила прошептала чуть слышно, словно точно знала, что не сплю. Хотя и я сидел с закрытыми глазами. «Да, возьмёшь меня с собой...» «Я правда не хочу тут оставаться. А Нику, он ещё маленький, он не поймёт. И тётя Сима его любит. Ему тут будет хорошо. А меня она не любит». «Спи, Мила, спи». Ян скажи «да», пожалуйста». «Да, Мила, спи». «Ты хороший». Скривившись как от боли, сморгнул и почувствовал, что всё же не смог удержать слёз. «Ну вот, баба и есть баба. Пойти кого-нибудь убить, что ли». Выждав еще с полчаса и внимательно прислушавшись к ее дыханию, понял, что она наконец уснула. Ко мне же сон не шел. Похоже, сегодня я его вовсе не усну. Ну что ж, пойду проверю реакцию своих надсмотрщиков. Настроение было припоганым, и тут же захотелось его испортить кому-нибудь еще. Ну что ж, кому-то сегодня не повезет. Немного подумав, снял когти. В моем состоянии и до убийства недалеко. А мне этого не надо. Слишком хлопотно потом убегать. Приоткрыв дверь, скривился. Караулят остроухие. В конце коридора виднелся один, и я точно знал, что внизу должен быть второй. Подумаешь, всего двое на весьма раздраженного меня. Тем более в рукопашной они никакие, это я знал точно. Капитан пару раз не то чтобы жаловался, но все же говорил, что как партнер в тренировках я намного лучше остальных. А вот сейчас и проверим. Нисколько не скрываясь, направился к моментально напрягшемуся эльфенышу. Но мало ли, может, я по нужде. А туалет у них стандартно, на улице. Проходя же мимо, провёл пару приёмов как раз из арсенала капитана, не до конца сжатым кулаком в солнечное сплетение, подсечка и окончательное вырубание локтем по затылку. «Один есть?» «Слишком легко». «Где второй?» «М, -м, М, сразу двое?» «Но лучники». «Тем лучше. Не будут сразу за мечи хвататься». «Ха». Не обращая на них внимания, сразу пошёл на выход. «Ага, смотреть ещё на них?» «Они же, думая, что действуют бесшумно, тут же двинулись следом». «Следаки. Ага». Не скрываясь, дойдя до туалета, так же спокойно его обогнул и рванул, что есть сил. Злобно, щерясь на их вопящие попытки меня остановить. «А догоните!» «О, стрела!» М, М, значит, стреляем!» Не знаю, в каком месте у меня проснулось чутье, но уворачивался я вполне успешно. Хорошо, что эльфам весьма мешали огороды и заборы, через которые мы пробегали. «Да-да, а кто сказал, что мы ищем легкие пути? Интересно, сколько у них стрел?» От преследователей я оторвался вполне прилично и уже начал задумываться, как бы избавиться и от них. Ха, эти идиоты решили разделиться. Тем лучше. Наблюдая из засады, как они шепчутся, а затем расходятся, выждал несколько секунд и отправился за одним из них. Жаль, слух у него слишком хороший. Как я не старался ступать бесшумно, но он меня услышал, практически пролетев последние пять метров, не знаю как, но смог увернуться от стрелы и провести оглушающий приём. Второй есть. Стой. Хм. Разогнувшись, скосил глаз направо. А вот и третий. Успею, не успею? Подними руки и медленно повернись. А румбу тебе не станцевать? Нервный какой. Успев дёрнуться от спущенной стрелы, зашипел. Попал. В руку, но попал. Ну всё, ужас ты действительно попал. Развернувшись окончательно и не обращая внимания на то, что он попал мне и во вторую руку, видимо, стрелять на поражение приказа не было, шёл, не скрываясь и весьма злобно сверляв взглядом последнего эльфа. «Так... не понял. Когда до лучника оставалось порядка трех метров, я понял, почему он больше не стреляет. Я его загипнотизировал. Не может быть. Или... похоже, всё-таки может. Да, от удивления даже злость прошла. Правда, поведя рукой перед его глазами, взгляд зацепился за торчащую в ней стрелу. Кажется, я ранен. А почему боли не чувствую? Я таки нежить?» Мило. На всякий случай вырубив и этого Остроухова, поморщившись, выдернул стрелы и попытался рассмотреть, есть кровь или нет. Кровь была. Ну да, точно, буквально же пару часов назад у меня кровь носом шла. Шет, куртку жалко. О, а вот и боль. Только похоже, что больше от регенерации. Стянув куртку и рубашку, наблюдал, как затягиваются раны. Класс. Иэн, что ты тут делаешь? Твою кикимору, он что, сущ. Натянув рубашку и куртку обратно, поднял тяжелый взгляд на подошедшего капитана. А ему что не спится? «Совесть мучает. Неужели она у него есть? Или тоже меня караулит?» «Гуляю!» «Что с ними?» Кивок на распластанных эльфов и мое грубое в ответ. «Устали гулять». «Иен, чего ты этим добиваешься?» «Ничего, абсолютно. Я хотел прогуляться, а ваши ушастые слишком нервные, вот и все». Не поверив ни одному моему слову, Драгос нахмурился на стрелы, которые я до сих пор держал в руке. Ты ранен? Нет, уже нет. Ты вампир? Нет. Хмыкнув на его вопрос, скривился. А вампиры тут все-таки есть. Кто тогда? А вы? Иди спать. Хмыкнув, не скрываясь, посмотрел ему в глаза. Темнишь, капитан, темнишь. Зачем темнишь-то? И даже не наказываешь. Иди, Ян. иди.